Глава 43. Джек. По пути на многоуровневую университетскую парковку, где он оставил свою Ауди, Джек дважды позвонил Мэгги. Она не ответила, и он ее прекрасно понимал. Занятия уже закончились, холодный ветер продувал пустынный кампус и легко пробирался под пальто Джека. Джек после завтрака ничего не ел и с удовольствием бы просто впал в ком и больше никогда из нее не выходил. Он слышал, что «Гипотермия — не самый неприятный способ умереть. Ты просто засыпаешь, температура тела постепенно снижается, и все твои жизненно важные органы один за другим отказывают. Нет, он не заслужил смерть как избавление. Он обречен на страдания. Развод, потери работы, и может, даже тюрьма будут расплатой за все его прегрешения». Джек совсем не обратил внимания, когда где-то на его уровне парковки ожил мотор другой машины. И только когда до Ауди оставалось пройти несколько шагов, он поднял голову и увидел, что на него едет черный внедорожник с выключенными фарами. Джек попятился и прижался к радиатору своей машины. Но внедорожник, вместо того, чтобы свернуть на уходящую вниз рампу, продолжал ехать прямо на Джека. Он был так близко, что Джек услышал, как запищали датчики сближения, и остановился только после того, как прижал Джека к Ауди. «Эй!» — крикнул Джек. Ему никто не ответил. Сквозь тонированное лобовое стекло он мог разглядеть только силуэт водителя. Мужчина в бейсболке, а на лобовом стекле парковочный стикер для студентов. «Коди!» – заорал Джек. «Какого черта ты делаешь?» И снова никакой реакции. «Коди, сдай назад!» Внедорожник зарычал громче. У Джека от выхлопных газов защипало глаза. Он попытался выбраться из ловушки, но Коди убрал ногу с педали тормоза Недорожник продвинулся еще на один дюйм и придавил Джека еще сильнее. «Пожалуйста, не делай этого!» — крикнул Джек. «Кодя!» Он увидел, что Кодя поднял руку к лицу. Парень плакал. «Так вот, какой будет расплата за содеянное, и он насмерть раздавит страдающий от безответной любви парень, который так убит горем, что не способен мыслить здраво и которому плевать на последствия того, что он собирается сделать». Стоит ему еще разок надавить на педаль газа, и махина весом 3000 фунтов расплющит таз Джека в лепешку. И даже если он позовет на помощь, вряд ли его кто-то услышит. В это время на парковке почти всегда ни души. Я больше никогда не увижу Мэгги и никогда не увижу нашего ребенка. Коди, ты этого не сделаешь, ты не убийца. Дверь внедорожника распахнулась, и появился Коди с красными и мокрыми от слез пухлыми щеками. Он стоял, опершись на открытую дверь внедорожника, и смотрел на Джека. «Вы ее даже никогда не любили», — сказал он. «Вы использовали ее. Использовали, а потом выбросили, как мусор. Вы ее убили». «Я ничего подобного не делал». «Это я ее любил». Коди стукнул себя кулаком по груди. «Один только я. Не вы, ни Лем». Ее даже родной отец не любил. Коди, я ее не убивал. Меня и близко с ее домом не было, когда она умерла. Я был дома, спал в своей постели. Никто, кроме вас, не желал ей смерти. Ни у кого не было причин убивать ее. А как же ты, Коди? Разве у тебя не было мотива? Что? Ты любил ее, а она... Разве она любила тебя? Это был рискованный шаг, но Джек не знал, что можно сделать в такой ситуации, как еще достучаться до Коди. «Надо переложить вину на Терен. «Ему плохо, потому что это она разбила ему сердце. Она использовала его, унижала, ни во что не ставила». «Может, это ты ее убил?» — сказал Джек. Коди приготовился выкрикнуть что-то в ответ, но тут на них упал свет фар. Джек услышал звук мотора, а потом из-за поворота с нижнего уровня выехал желтый фургон. Коди запрыгнул обратно в машину и резко сдал назад. Джек от неожиданности чуть не упал, и, спотыкаясь, прошел на непослушных ногах пару шагов вперед. А Коди тем временем промчался мимо фургона вниз по рампе. «Эй, профессор, с вами все в порядке?» — окликнул Джека водитель фургона. Джек его узнал. Это был Ларри Олш, сотрудник службы эксплуатации зданий территории университета. Джек еще не успел оправиться от пережитого шока, поэтому просто кивнул в ответ. «Какого черта здесь произошло?» Это просто небольшая авария. Что-то не похоже. Он вас к радиатору пришпилил. Я в порядке, Ларри, спасибо. К онемевшим ногам вернулась чувствительность, и Джек, шаркая, подошел к двери своей Ауди. Вы знаете того, кто это был? Нет. Я заметил у него на лобовом стекле студенческий стикер. Пожалуйста, забудьте об этом, хорошо? Попросил Джек и сел за руль. Я частично разглядел номер. Пенсильвания. Вот дерьмо, он наверняка позвонит в полицию. Надо быстрее отсюда убираться. Джек на полном ходу, так что шины на поворотах визжали, спустился на первый уровень и выехал с парковки. Он решил, что было бы неплохо зайти погреться в свой офис, заодно обдумать дальнейшие шаги и попытаться дозвониться до Мэгги. но потом заметил у своего корпуса две патрульные машины бостонской полиции и моментально передумал. Отключил телефон, чтобы не могли отследить. Но куда ехать понятия не имел. Домой. Джек отчаянно хотел увидеть жену, а она могла быть только дома. Ехал он кружным путем по дорогам местного значения. Но на подъезде к дому тормозить не стал и поехал дальше. В окнах было темно, и Лексуса Мэгги нигде не видно. К тому же на улице у обучины были припаркованы две незнакомые машины. Кто знает, может, это полицейские, без опознавательных знаков. Джек посмотрел в зеркало заднего вида, ожидая увидеть свет фар. Но улица так и осталась темной. Надо было найти Мэгги. Надо было как-то все уладить. Кроме дома было только одно место, куда она могла поехать.